— Он тоже не может быть. — А если не может быть, товарищ комиссар? — А не фетишист ли ты, майор? — Где уж нам уж выйти замуж? — Смотри, в понедельник, изволь мой приказ, выполнить. Парня забери. — Ясно, будет сделано. — Шутник ты, садчиков, стараюсь. Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку у селектора и просил... И шестнадцатый ко мне, Назарянка, приведите. Ночной разговор. Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери. — Проходи, проходи, — сказал комиссар. — Садись, не беспокойтесь. — Это ты, беспокойся, хороший мой, мне беспокоиться нечего. Комиссар неторопливо закурил, долго или не вытушил спичку, а потом неожиданно спросил, — где ваш дед, кстати, живет? — Какой дед? — Ты не гайчий-то! — сразу же включился Садчиков. — А актер из тебя плохой, просвечивается сразу. — Где старик? — Какой старик? — Который машину вам доставал. — Прохор? — Да. — Его адреса не знаю. — Что ж ты? — Неполноправный какой. — Да нет, сударь тоже не знает. — Уж и так, точно. — На, пей чай с сахаром, — предложил комиссар. — В камере небось, так густо не кладут чтобы вы? Вон печенье у меня от ужина осталось. Домашнее на сливочном масле. Бери парочку. Благодарю вас. — Воспитанный ты парень, — усмехнулся комиссар, — дипломат просто-напросто. — Ну, а как ты думаешь, где он может жить? — он вообще-то, за городом, мне кажется. А можно еще печенец. — Что, оголодал? — Да, несколько. Комиссар снова хмыкнул и покачал головой прямо дивлюсь на такого деликатного вора приятно говорить видно воспитанного человека я не вор а кто ж ты священник что ли или может быть врач общественник я советский гражданин товарищ комиссар я глубоко ошибся из это несу сейчас раскаяние нести куль можно раская не уцепь от тебе не мешок с опилками нет товарищи вздохнул чито Я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяни. Комиссар поморщился и сказал, — Знаешь что, Чита, иди-ка ты напрочь своим раскаянием. Я вашего брата 35 лет ловлю. И все одну пластинку крутит когда ко мне попадают. Прось. Скучно и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь, вот тогда раскаяни к тебе и придет. Вот тогда ты головой о нарыбиться станешь, выть воин будешь. Чего мне, дураку, не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был, девки любили, а он нет. Все побольше грабануть хочется. Вот тебе и отдаётся. Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе, то вышку получишь не иначе. Учиты сразу же затряслись руки, я не знаю никакого... — Копытова, я не убивал милиционера, я вообще никого не могу убить. — Чем ты докажешь свое алиби? — спросил Садчиков. — Где ты был в ночь убийства? Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их под воротку. — Сейчас, сейчас я вспомню, только погодите одну минуточку. — Сейчас. — Ну да. — Конечно, я в ту ночь был у Наденьки. — В какую ночь? Откуда ты знаешь, в какую ночь был убит Копытов? Я не знаю. Врешь? Отвечай быстро, смотри в глаза. Только не бейте меня. Сачков смеялся. Да кто об тебя руки станет марать? Наслушался глупостей а нас и пошел истерику выкручивать. Ты лучше мне ответь на вопрос. Вы не спрашивайте так быстро. Я не могу когда быстро и строго. Чита, тебе сударь говорил про убийство? — — Отвечай правду. Клянусь, жизнью нет. Он мне только дал пистолет. — А какой из себя Прохор Чита? — к нам его. — Обыкновенный старичок с палкой ходит и говорит, вроде как блаженненький, он мне и дал. Чита осекся, потому что понял. Скажи он слово и полетит к чертям версии о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось, Чите ничего не заметил, а комиссар все, что писал на листке бумаги, казалось, вообще в разговоре не участвовал. — Чита, скажи-ка мне вот что. — Старик Прохор с какого вокзала приезжал? — Вроде бы с Курского. Он там нам встречу назначил. — Это за день перед задуманным грабежом профессора и скрипача? — Да. Комиссар оторвался от своих бумаг и... И спросил, — Именно там, у Курского, Прохор дал тебе пистолет. — Какой пистолет? — Смотри в глаза. — Я смотрю. — Ну? — Ой, не надо так смотреть на меня. — Отвечай. — Я не знаю. — Да или нет? — Нет. — Врешь, на рукоятке есть следы пальцев Прохора. Этого не может быть. Он в перчатках. Вот это другой разговор улыбнулся комиссар, а то «нет, нет, дурак!» закричал чьи-то и стукнул себя кулаком по голове. «Осел! Верно!» согласился комиссар. «Давай еще себя побей, только не до синяков, а то с меня голову снимут!» «Что мне теперь будет? Расстрел? Скажите мне правду! Я умоляю вас! Только скажите мне правду! Спасите меня! Я буду во всем вам помогать! Я буду все рассказывать обо всех! Только защитите меня!» — Заслуженный артист, — сказал комиссар, — тебе только Смирдякову в театре играть. Не кривляйся, если нет на тебе крови милиционера. Если твои доводы подтвердятся, ты будешь жить. Вы правду говорите. — А какой резон мне врать? Сам посуди. Чита улыбнулся белой, вымученной улыбкой, и перестал ломать пальцы. — Да, да, — сказал он. — Какой вам резон? — Чита... — спросил Садчиков. — Ты сможешь узнать Прохора по фотографии? — Конечно. — Он по фене ботает? — Нет, он как поп изъясняется. — Матом ругается? — Нет, я не слыхал ни разу. — Так, хорошо. — Ну, а сударь будет о нем говорить? — Как ты думаешь? — Нет, он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете, он же зверь, железо, не человек. — Заговорит, — пообещал Садчиков. И никакая он не железка, он ржа подзаборная. Завтра у тебя снимочная ставка будет. Не надо. Боишься? Нет, не боюсь, но все-таки не надо. Надо, милый, надо, — сказал комиссар, — так что ты мужайся. И чтоб без штучек мне, без форталей. Вот ручка. перепечение печенье, пей чаек. Сиди и пиши мне все про дедушку Прохора. Подробно пиши, бумагу не жалей. Усек? Чита. Усек, товарищ комиссар. Ну, тогда молодец. И запомни, гусь, свинья, не товарищ, так что меня впредь гражданином величай. Простите, гражданин комиссар. А сударь-то наглец. Когда читу вели в камеру, комиссар внимательно прочитал все написанное им, а потом передал садчикову. Покачал головой, отошел к окну, закурил. Серый рассвет делал небо бездонным и близким. Было слышно, как дворники подметали улицы. Сударь в камере не спал, и поэтому, когда его привели на допрос, глядел волком и на комиссара, и на садчиков. «Здравствуй», — сказал комиссар, — «садись». Сударь подвинул к себе стул, сел. — Благодарить надо. — Спасибо. — Что? Не спится? — Почему спится? — Физиономия у тебя больно бодрая. — От характера. — Шутник. — А это от положения. В моем положении только шутить. — В твоем положении плакать надо, Ромин. Горючими слезами плакать. Москва слезам не верит. Это тоже правильно. — Все? — Все. — На себя берешь. — Что именно? — Все. — Я на себя ничего не беру. Если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали. — А еще чью хочешь? Больше ничего. Так я без марафета. Не человек. Зря время тратим. — Человек, человек, — успокоил Васачков. — Самый настоящий Человек. — Ну, что касается настоящего, — поправил комиссар, — то здесь я крупно сомневаюсь. — Ну, румин милиционер он себя берешь? — Тяжело. — Да, пожалуй. — Ну, а кассу изкупку кубка уберешь? — Еще дом обуви, — успехнулся судя Там калоши понравились. — -а, -а, а калоши! Черненькие, ага, с рубчиком, с ним, и с красным войлоком. Это внутри... Наблюдательный ты парень. А как же врожденные способности надо развивать? И память тебя хорошая. Хорошая у меня память, ничего не забываю. Ну, молодец, Ромин, молодец. Ганкин, Витьку, помнишь? Ганкин, видимо, тоже не твой. валите Ганкина. Нет, Ганкин не твой. Ты обо всем этом деле с Ганкиным не знал. Это дело Прохора. Кого, — Кого-кого? — Прохора. Ах, Прохорова! — Ну, какой же ты молодец, — сказал комиссар одобрительно Герой, Супермен, из Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл. Удивляться не надо было бы, конечно. Это ты верно сработал, а вот именно фамилию менять слишком шиграточна. Шов заглажен, а у меня глазорки на это дело.